Мария Манич и Мария Летова. Будь моей. Глава 1. Эпиграф. Ты танцуешь на песке одна. Так горяча, что во мне тают снега. Ты танцуешь на песке одна. В море штиль, а новь в тоске по нам. Пилси на вылет. Егор сам за тобой приедет. Мама смотрит на меня в зеркало, стоя за спиной и поправляя свою причёску. Нет, я вызвала такси. В спешке высыпаю на комод перед зеркалом содержимое своей сумочки, потому что потеряла терпение найти в ней помаду цивилизованным способом. Крашу матовым красным губы, этот оттенок прибавляет мне возраста. Укороченные до плеч волосы, которые я теперь ношу именно так, тоже. Но эффект меня устраивает. Бросаю помаду назад в сумку и из кучи высыпанных наружу вещей беру маленькие серьги с бриллиантами, которые не очень люблю из-за дурацкой застежки, но это подарок, и я решаю потерпеть один вечер. Мы так и не обсудили твой день рождения, продолжает мама. Еще неделя впереди, успеем. Последние пару лет дни рождения я вообще не праздновала, была не до того, но в этот раз моя семья взбунтовалась. Даже мой брат Андрей высказал своё мнение по этому поводу. Вот именно, дорогая, неделя, вздыхает мама. Всё-таки юбилей. Егор готовит тебе сюрприз. Нужно выбрать ресторан и меню. Будет много гостей. Я знаю. Оправляю на себе чёрное платье с открытой спиной, которое откопала на дизайнерской распродаже пару месяцев назад. Юбка-футляр на мне смотрится отлично, особенно такой длины, до колена. Ты будто не рада. Я очень рада, мама. Быть центром всеобщего внимания не моя мечта, а дни рождения на 30 человек не наша семейная традиция. Но рядом с Егором мне постоянно приходится светиться на всяких мероприятиях, и я привыкла быть его аксессуаром. Застегни, прошу, приподнимая на шее волосы. Ещё одно украшение, которое досталось мне в подарок от Рязанцева на нашу годовщину в прошлом году. Круглый кулон с бриллиантом в центре. Егор никогда не скупится на подарки. Одно время мне даже казалось, что он хочет меня ими купить, так их было много. Но потом я поняла, что в отличие от меня, он эти жесты внимания считает обязательными. Просовываю ноги в чёрные лодочки и смахиваю с комода содержимое своей сумки обратно в неё, когда за спиной раздаётся сонный голос: "Мамочка, ты уходишь?" Софика трет кулаком глаз и дует губы, остановившись на пороге нашей дачной гостиной, где она уснула вместе с дедом за чтением Чиполино. На ней голубая пижама с белым зайцем на груди и забавный бардак в светлых коротких кудряшках. Носок на одной ноге отсутствует. Сердце сжимается от счастья, лопается от любви. Сажусь на корточки и раскрываю для нее объятия. София с разбегу ныряет в них и обнимает мою шею руками. цепляясь пальчиками за волосы. В моей жизни нет ничего соизмеримого с моей дочерью. Она центр моей вселенной, её сердцевина. Когда-то давно я пообещала себе, что никогда больше не полюблю, но как только мне на грудь опустили синий, кричащий живой комочек, я поняла, что до этого момента ничего о любви не знала. Да, малыш. Я на чуть-чуть. Ты даже не заметишь, что меня нет. Прикрываю глаза, вдыхая детский карамельный запах, и уже никуда не хочу уходить. Я тогда тебя подожду. Я рассчитывала сбежать незамеченной, потому всё это время мы с мамой шептались. Моя дочь очень привязана ко мне и болезненно переживает любую нашу мимолётную разлуку. Только полгода назад под натиском мамы я сдалась и решилась оставлять Софейку у них на ночь. Но каждый раз мне от этого неспокойно. Будто без моего маниакального контроля с ней что-нибудь может случиться. Ладно, сжимаю её тонкие плечики. Но если захочешь спать, возьми с собой зайчика и иди, да? Я его постирала, подаёт голос мама. Им как будто почистили дымоход. Я не разрешала, бурчит Софи. Он боится воды. Зато теперь как новенький. Тогда давай положим его сушиться рядом с твоей кроваткой. Предлагаю выход из ситуации. Я 100 раз обозначала неприкосновенность серого потрёпанного зайца, которого мой брат привёз Софии на первый день рождения из какой-то рабочей поездки. Поэтому смотрю на маму с укором. Мой телефон пищит на комоде. Это такси. Напрягаю силу воли, чтобы оторвать от себя дочь, поцеловав её маленький нос. Она машет мне рукой под контролем деда, стоя на выходящем во двор окне. И я перед тем, как выйти в калитку, посылаю обоим воздушный поцелуй. Летние сумерки за городом, небесная манна после пыльной Москвы. Я возвращаюсь в город без особого энтузиазма. Рязанцев не любит дачу моих родителей, потому что тратит слишком много времени на пробки, когда у него возникает желание забрать меня в город самолично. Но в последнюю неделю мы с дочерью отсюда не выбирались. Такси привозит меня в центр. Егор ждёт на входе в бар с букетом белых роз. На нём синяя рубашка и тёмно-синие брюки, в руках мобильник, с которым он и за работы не расстаётся никогда. Рязанцев привлекательный и с скромностью в отношении женщин никогда не страдал. Мне нравится, как сидят на его спортивной фигуре брюки и рубашки, которые сейчас составляют почти весь его дневной дресс-код. Привет. Забираю у него цветы. По привычке подставляю щёку для поцелуя и ныряю носом в букет. Очень красиво, не нужно было. Я равнодушна к розам в любых оттенках, но Егор в такие детали никогда не вдавался, а меня с детства учили не быть капризной. Увидел и захотел тебя порадовать, сообщает, с одобрением меня осматривая. Его ладонь ложится на мою талию и заставляет подойти ближе, прижаться всем телом. Даже этот незначительный контакт напрягает его тело. Оризанцев заводится. Моё тело никогда так быстро не отзывается на нашу близость, но Егор знает, что и как в теле женщины работает, умеет доставить удовольствие. Я рада. Улыбаюсь, забрасывая руки ему на плечи. Порадуешь меня сегодня в ответ. Мне нужно вернуться на дачу, я Софийке обещала. Тогда нахер этот бар. Предлагаю сразу переместиться ко мне. Егор кладёт ладонь на мою ягодицу, облизываю губы, глядя в его карие глаза, которые загораются желанием. Я не против переместиться к нему, даже наоборот. Выпьем по бокалу и поедем, говорю. Я Андрея почти месяц не видела. О'кей. Егор подталкивает меня ко входу в бар, разворачивая на месте. Внутри на всю мощь работает кондиционер. Кожа покрывается мурашками, и я растираю плечи, оглядываясь по сторонам, пока Рязанцев общается с администратором. В этом баре по вечерам включают неоновую красную подсветку, так что атмосфера накрывает быстрее, чем успеваешь пригубить первый авторский коктейль. Нас уже ждут. Тыгор кивает на столик в самом конце зала. Вытянув шею, вижу светловолосый затылок и спину одетого в светлую льняную рубашку брата, который стоит там в компании трёх мужчин. поставить цветы воду. Интересуется администратор. Я рассеянно киваю, передавая ему букет и возвращая взгляд к компании в конце зала. Двоих мужчин я вижу впервые, а третий горло подкатывает ком, и мне приходится несколько раз заторможенно моргнуть, чтобы сбросить себя мгновенное оцепенение. Влад Градский. Моя больная подростковая любовь и мой первый мужчина, который когда-то был нужен мне как воздух, без которого я задыхалась. Егор кладёт руку на мою талию, ведя вглубь заведения. Это что, градский? Недоверчиво тянет Рязанцев. Его рука на моём теле напрягается. Моё сердце колотится под напором адреналина, который хлынул в кровь при виде знакомого разворота плеч и гибкой фигуры в синем деловом костюме. Приказываю своему сердцу сбавить обороты. Нас это больше не касается. Смотрю себе под ноги, чтобы глаза не метались. Вечер добрый, громко объявляет Егор и тянет руку для рукопожатия. Вскинув глаза, сталкиваюсь ими со взглядом стальных серых глаз напротив и, как тямя, цепляясь за реальность, лечу в бездну наших общих пятилетней давности воспоминаний. Туда, где я любила владельца этих глаз больше жизни.